Глава 16 Генеральную доверенность оформили быстро. Перед тем, как отправиться ее оформлять, заехали на съемную квартиру хозяина автомобиля. Старший лейтенант Машканов поднялся в нее вместе с ним. Парень взял документы, Машканов полистал его паспорт и удивился. «Значит, ты гражданин Украины? Да мы на заработках здесь. Неужели непонятно было? Так Грибовка твоя где? Под Одессой, на берегу моря». «Ну, тогда жди нас с Алгановым в гости», — ухмыльнулся старший лейтенант. «Очень рад буду», — скривился житель Грибовки. «Уже жду с нетерпением. Особенно, если вы на моей, то есть уже на вашей машине приедете». Помещение нотариальной конторы было пустым. Дверь заперли, и женщина-секретарь словно не замечала наручников на руках спутника Машканова. Да она и не смотрела на парня. «Ты бы зашел сегодня», — Ласково улыбалась она оперуполномоченному. «У меня столько всего с праздников осталось. И шампанское, и водка. Про закуску вообще не говорю. Посидим, как в былые времена. А то, может, подольше задержишься. Жене скажешь, что у тебя дежурство или усиление». Потом женщина посмотрела в окно на автомобиль и приветливо помахала рукой Салганову, который остался за рулем. «Переоформили документы быстро». Бывший автовладелец опустился на заднее сиденье рядом со своим приятелем и поднял руки, показывая наручники. «Ну, теперь браслеты снимете?» «Да, до дома тебя отвезем», — ответил Солганов. «Да мы снимем». Ехали недолго и молча. Только когда остановились возле кирпичной пятиэтажки, Машканов приказал. «Выходим по одному». Сначала сняли наручники с прежнего владельца «Ауди» и попросили отойти подальше. Потом отпустили и второго парня. «Счастливо оставаться!» — крикнул в окно участковый. «Мой совет! Не появляйтесь больше в нашем городе!» Ауди унеслась. Парни переглянулись, и тот, который только что расстался со своим автомобилем, произнес. «Я адрес этого опера по доверке запомнил, так что сегодня вечером навестим. Хотя он не договорил, потому что рядом притормозил автомобиль». Открылась дверца, и сидящий внутри человек махнул рукой. «Быстро сюда, оба!» Парни послушно подошли. «О чем с ментами базарили?» Спросил человек в машине. «Да ни о чем. Лоханулись мы немного. Попали в засаду, нас взяла группа захвата. Но мы сами выпутались, откупились, отдали свою тачку. Нас отпустили. Только теперь валить надо. А за невыполненный заказ аванс вернем. Дома деньги». «Повезло вам. Добрые менты попались. А что вы им про заказ сказали?» «Ничего. Да нас они не допрашивали. Отвезли сюда, проверили документы и заставили тачку на опера переписать. Будете теперь пешком ходить. Ну что, встали? Вперед За деньгами!» Парни направились к дому, а человек, сидящий в машине, поднёс куху мобильной и произнес негромко. «Сейчас они поднимутся. Встречай». Вася приказал валить обоих. Ауди поставили на охраняемую стоянку. Машканов с Алгановым обошли автомобиль, заглянули в багажное отделение. «Хорошая машина», — признал участковый. «Только все равно как-то неправильно это...» «Ты чего? Бандитов жалеешь?» «Ну, доставили бы мы их в отдел. Они бы заявили, что нашли эти пушки. Проверили бы их. Послали бы запрос в Украину. А если бы оттуда сообщили, что за этими типами ничего нет...» «И что дальше? Забрали бы они свою тачку и катались бы в свое удовольствие, преступление бы совершали, а так хоть сразу уедут домой, и мы не в обиде. Короче, завтра поедем на рынок, у меня есть один перекупщик, двенадцать тысяч баксов за нее дадут, не меньше. Две отдаём нотариусу, а десятку делим пополам». «А чего так много нотариусу?» «Потому что пригодится ещё». Я давно думаю, чем-нибудь таким заняться квартирами или машинами, как сегодня. Маринка, которая у нотариуса нам помогала, намекала как-то. Так и сказала, что столько ханык вокруг, которые пользу обществу не приносят, а квартиры в собственности имеют. А ведь им все равно, где жить, хоть здесь, хоть за городом. За городом, кстати, даже лучше, воздух свежий и самогон дешевый. А вдруг хворостенин этот позвонит в отдел и спросит, как те уроды, которых он сдал. «Да кто он такой? Чего перед ним отчитываться? Кому он звонил? Кто фиксировал его вызов? Ну, скажет, что позвонил он участковому Салганову. спросит тебя, а ты напишешь объяснительную, что у подозреваемых документов в порядке, в розыске не числятся, и вообще приличные люди, разве что курили на детской площадке. Но ведь это не повод для задержания» а пушки Хворостинину померещились.